Глава седьмая. У реки. Низкий, бархатистый мужской голос с нотками суровости завораживал. Он казался мне знакомым и даже родным. Я слушал истории, по щекам катились слезы, оставляя горячие и мокрые дорожки. Капали на пересохшие губы, обжигая их. Я слизывала соленую влагу, но от этого становилось только горше. Из груди рвалось «Я здесь, вытащите меня отсюда!» Я так замерзла, устала и хочу домой. Но что-то меня останавливало. Какое-то неведомое мне доселе чувство. А последняя фраза мужчины и вовсе осадила желание выдать себя. Они отождествляют меня с Изабеллой. Но думают, что эта девушка могла превратиться в нечисть. Мысли мелькали и жгли разум огненными сполохами озарений. А ведьм во все века сжигали люди на кострах. Так кажется, Высоцкий пел. Вот-вот. Саван. Петроглифы с ритуалом жертвоприношения, сложные кострища на площадке башни. Кто это девушка? Нет, не выдам себя. Голоса стихли, слышны были удаляющиеся шаги и редкое фырканье лошадей. Я сидела тихой мышкой, скрючившись и боясь пошевелиться. Не зная, сколько прошло времени, за ветками березы был виден только край шахтёмной воды. Хотелось спать, но я боялась провалиться в сон. Ведь на рассвете погоня должна была, сделав круг, вернуться по берегу реки. Тогда меня точно обнаружат». Стараясь не шуметь, вынула из ножен кинжал и положила рядом. «Вот и твой черед пришел, друг мой Кама». Все произошедшее не хотело укладываться в голове и поддаваться хоть малейшему анализу. Рука затекла, находясь в одном положении, а немела. Немного развернувшись на спину, приподняла и начала разминать ее. Противные острые иголки забегали, закололи изнутри. Растирая руку, стала разгадывать свое убежище. Глаза привыкли к темноте. Да и ночь сдавала позиции, борясь с приближающимся рассветом. Грот, видимо, вымывался рекой во время паводков. Глинистая земля с выступающими острыми камнями и переплетенными корнями деревьев была сырой и холодной. В дальней стене под корявым торчащим корешком виднелась чья-то нора. В таких укромных местах строят себе домики андатры и выдры. Глянула сквозь шторы из ветвей. Полоска воды, которую я смогла разглядеть, заметно посветлела. По ней в сторону берега на спине плыл зверёк, придерживая лапкой большую серебристую рыбу. Выдра, зверь хитрый и смышлёный. Не многие животные умеют на спине плавать. Добравшись до кромки воды, выдра перевернулась, ухватила половчей рыбину, юркнула в грот. Глазки-бусинки уставились на меня. Выпустив свою добычу, присвистнула, заверещала, приготовившись к прыжку. И вдруг... Да не выдра это вовсе. А старуха с морщинистым лицом и черными, как смоль, бегающими глазами кинулась на меня, целясь острыми мелкими зубами прямо в шею и повисла на кинжаре, хрюкая и ловя воздух ртом, как сом, выброшенный на берег. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- выпуская розовую пену изо рта. Не дай мне умереть. Ты хотела убить меня, гам, с трудом разлепив сухие губы, прошептала я. Я не трону тебя и смогу помочь. Знаю, как ты здесь оказалась, молила древняя гам. Если я выну кинжал, погибнешь сразу, пробормотала я, аккуратно укладывая старуху на землю. Достань свой осилок, слабым голосом сказала ведьма, обведя вокруг кинжала Потом резко выдерни его из тела и прикоснись оселком прямо к крани. Так я и сделала. На моих глазах место, откуда я пару секунд назад извлекла клинок, затянулось, будто его и не было. Гам приподнялась и прислонившись горбатой спиной к противоположной стене грота, уставилась на меня. "Он волшебный?" вопрос сам сорвался с губ. "Конечно", скрипуче отозвалась ведьма. "Разве ты не знала, что оселок может и покойника поднять?" Такое только в сказках бывает. Помню, бабушка толковала всё. Помочь обещала, так говори скорей. А что ты мне за это дашь? Ведьма хитро прищурилась. Что мне тебе дать? У меня и куска хлеба нет. Слова из бабушкиной сказки непревольно сорвались с моих губ. Отдай мне своё селок, захихикала гам, хищно оскалив мелкие острые зубы. Расскажи сначала, потом получишь, покрутила я перед её носом точильный камень. Старуха, не смеша подвинула к себе рыбину, длинным кривым ногтем сняла с красавца лосося чешую, аккуратно вырезала полоски розовой мякоти со спины, засунув руку в нору, достала мешочек, развязала, с крючными пальцами вынула щепоть соли, смачно причмокнула и посолила куски рыбы. У меня даже слюнки потекли, а желудок заурчал, требуя пищи. «Есть хочешь?» «На, лови!» подцепив ногтем длинную и стекающую прозрачным рыбьим жиром полоску кинула мне. Я поймала на лету и вгрызлась в тающую на языке мякоть. Ведьма ела не торопясь и лишь насытившись продолжила. «Дорога жизни тебе предначертано, жрица. Только помогая другим, поможешь себе. Только помогая другим, поможешь себе. Но путь этот ты должна пройти сама, вобрав силы стихии. Долг или короток будет он, не ведаю». «Одно знаю. Не по праву рождения природа дарами наполняет. Все в руках человека. Смекалку прояви, навыки да уважение. Домой я хочу, как мне выбраться отсюда? Гоняться за мной. Переплывать реку я не смогу, течение слишком быстрое. Да и на другом берегу отвесные скалы, не взобраться. Как только выйду из укрытия и пойду в лес по этому берегу, мой след учуют собаки. И меня схватят». «Да, я селок». Гам протянула свою костлявую пятерню. Ты ещё не всё мне рассказала. Давай, рука задрожала от нетерпения. Вложила я в жаждущую ладонь точильный камень. Ведьма зыркнула на меня, прижала к губам оселлок, потом глаза прикрыла и зашептала что-то. Я сидела, затаив дыхание. Вскоре она попросила меня вытянуть ноги. Не открывая глаз, провела несколько раз оселком от ступней до бёдер, продолжая что-то на шёпотать. Твой след собаки не возьмут, сказала старуха, открывая глаза и пристально на меня глядя. Этой ночью наполнила земля тебя своей силой. Ты только попроси её. Склонись, приложи к ней руку и моли о том, что нужно. Земля поможет тебе. А теперь торопись. Пойдёшь по горе вверх через фруктовую рощу. На солнечном сгорье встретишь мою сестру. Она часто собирает там хворост. Скажешь, что поклон я ей передавала. Она знает больше меня. Спеши, рассвет скоро. Спасибо, долгих тебе лет, ответила, склонив голову. Выбралась из своего ночного убежища, оглянулась, хотела попрощаться, а там уже и нет старухи. Сквозь ветви березины выдра сверкнула глазками бусинками и скрылась в наре. Забрежжал рассвет, разгоняя ночные страхи, позолотил небосвод, окрасил облака румянцем. Вдохнула полной груди свежий утренний воздух, ополоснула в реке руки, напилась от души кристально чистой холодной речной воды, плеснула в лицо, смывая неуёмное желание закрыть глаза и погрузиться в сон. С трудом забралась на тропинку, бегущую вдоль берега. Склонилась к земле, приложив к ней ладони, прошептала свою горячую просьбу и кинулась бегом вверх по склону. Спотыкалась, сбивая ноги в кровь, падала, карабкалась. Обдирая руки о камни, о корни деревьев, упирающиеся в земли, цеплялась за ветки, пытаясь удержаться и не скатиться с горы. Когда лучи восходящего солнца стали пробираться сквозь густую листву, упала на землю, хрипя и пытаясь отдышаться. Голова закружилась, и я провалилась в темноту небытия.